Виленкин в отчаянии снова незаметно нажал на кнопку под крышкой стола. Да не жмите, не старайтесь, Владимир Матвеевич, снова улыбнулся грабитель. Она не сработает. Никто сюда не приедет. И не переживайте вы так, дорогой мой. Ведь большая часть коллекции остаётся у вас. Я мог бы всё забрать, а я вместо этого Да понимаешь ли ты, чего мне стоило? Я себе во всём отказывал. Ну, не надо, Владимир Матвеевич, вот этого не надо. Я не заплачу. Лучше вспомните, как перед самой войной вы, в отличие от многих, сообразили, куда дует ветер, и запаслись сахаром, кофе, какао и другими непортящимися продуктами. А потом во время блокады Меняли их на люди сами мне приносили. Я никого не принуждал. Ну да. Пачку какао за римскую монету, которая стоит в 1000 раз больше. Только вот с голодухи её не схарчишь. Вы не сможете продать всё в каталогах Интерпол. Да? Наклонил голову гость. А дукат Вы никогда его не выставляли и никому не показывали. Почему? Потому что он был получен вами при таких обстоятельствах и в таком месте, о котором на ночь глядя упоминать-то не хочется. Веленкин мучительно побледнел. Этому человеку было известно о нём решительно всё. Мерзавец, негодяй, захрипел он без сил, опускаясь в кресло. "Ну-ну, только без громких слов", усмехнулся грабитель и вынув из кармана валидол, протянул его коллекционеру. "Стоит ли так волноваться из-за презрвённого злата? Я же не собираюсь вас убивать, дурные манеры. А вот вы ради золотого дуката, который вас всё равно не сделал счастливым. Итак, с вашего позволения, мисье?" Тоже чёрт побери, кто же их навёл? Машинально посасывая лед, пытался сообразить Веленкин. Дама работница клава, откуда ей знать про дукат? Племянник, тем более, гость из Бестны. Про себя Валерий Александрович был почти уверен, что с Рудаковским домашним компьютером приключилась откровенная чушь. вроде той, что была на заводе. Ему ни единыйжды случалось выправлять подобные ситуации, что называются на глазах у изумлённого зрителя. Щелчок другой мышью, и затор для чайника непроходимый рассасывался бесследно. Однако на сей раз чутьё Жукову изменило. Детки успели-таки натворить дел. И работы над их ошибками затянулась надолго. Когда всё более-менее пришло в божеский вид, Валерий Александрович поднял голову от диспрея и с ужасом убедился, что имеет все шансы опоздать на последний поезд метро. Шансы были тем более реальны, что жил рудаков за Кудыкиной горой напротив бывшей Мечниковской больницы. Когда ещё придёт автобус, а за троллейбусом, если он появится раньше, бежать за угол через перекрёсток. Однако судьба всё же жалилась над Валерием Александровичем. Сердобольный частник, вынурнувший откуда-то на неказистом Фольксвагене, подвёз его до Финбана и даже отказался от мзды. Так что около часу ночи Жуков уже шёл по своему двору, направляясь к родному подъезду. После несчастья с Кирой Нина взяла с мужа нерушимое слово: в поздние часы всегда обходить дом с короткой стороны через улицу Фрунзе. Так, по её мнению, меньше была вероятность напороться на подонков и хулиганов. Валерий Александрович был не чужд мужского самомнения и вдобавок считал, что от всех кирпичей, могущих упасть на голову, не убережёшься.